Глава 9. Золотые слитки. Часть 5. Сюэсянь искоса посмотрел на ладонь святоша и окинул оценивающим взглядом его фигуру. Монашеские одежды были свободными и лишь подчеркивали высокий рост и худощавость Сюэньмини. По очертаниям его прямой спины и развороту плеч, можно было понять, что это вовсе не немощная худоба, а полная энергии и изящность. И все же, как бы там ни было, а до настоящей силы здесь было далеко. Так что Сюэсянь недоверчиво вздернул подбородок. «И ты поймаешь одной рукой? Пф, что за нелепость!» Выражение лица Сюань миня не дрогнуло. Ладонь осталась раскрытой. «Ну ладно, уронишь, будешь отвечать!» Беспечно бросил Сюэсянь, обеими руками оттолкнулся от ветки и спрыгнул с гребни стены. Однако же в полете он сразу из взрослого худощавого мужчины с хлопком обернулся в бумажного человечка. Видимо, чтобы соответствовать ширине ладони Сюаньминя, он к тому же уменьшил бумажное тело, как раз к размеру руки, и, опускаясь плавно, как опавший лист с ветви, лег аккурат Сюаньминю в ладонь, широко раскинув руки и ноги. Сюаньминь ничего не сказал. Когда настоящий облик этого злобного создания стал привычным, Внезапное зрелище лица в духе покойника, затаившего обиду, пусть и несколько уменьшенного, буквально ранило глаза. Сюаньминь безмолвно отвел взгляд. Пока он не видит, все в порядке. Так он считал. Как и прежде, он отправил это злобное создание в поясной мешочек. Однако на этот раз проявил каплю человечности. Не дал съехать на дно, а позволил, упираясь в горловину животом, высунуть голову наружу, чтобы время от времени дышать. Кто же думал, что это злобное создание все равно будет недовольно? «Будь добр, выбери другое место!» Сказал Сюэсянь таким тоном, что «будь добр» не прозвучало хоть сколько-нибудь вежливо. Сёй Мин не ожидал, что спустя всего несколько фраз злобное создание забудет, что именно оно, тот, кого поймали, и станет вести себя так, словно собирается сотрясти небеса. Видано ли, чтобы заключенный в тюрьме так смело и с чувством собственной правоты требовал места получше. «Какое?» — Сюаньминь опустил взгляд. В бумажном теле не было ни единой кости, так что Сюэ Сянь сразу же легко запрокинул голову, чтобы встретиться лицом с Сюаньминем, и, закатив глаза, потребовал «Мне нужно забраться на плечо!» Сюаньминь промолчал, однако бумажный человечек Сюэ продолжил обоснованно жаловаться. Обзор с этого отвратительного места слишком низкий, ничего не рассмотреть, мне нужно на плечо. Почему бы тебе не забраться сразу на небеса? Так теперь ты не боишься упасть, — сказал Сюаньминь ни холодно, ни тепло. Ясянь не стал долго раздумывать и ответил недовольно. — Ты сутулишь плечи или прыгаешь, когда ходишь? Ни то, ни другое, так почему я должен упасть? Это злобное создание всегда было столь красноречивым и убедительным, что Сюаньминю нечего было ему возразить. Оставалось только покачать головой и, не видя другого выхода, сказать: Поднимайся. Договорив, он пошел дальше, не обращая на сюэсяня ни малейшего внимания. Еще какое-то время сюэсянь продолжал упираться животом в горловину мешочка, но, не видя, чтобы Сюаньминь подал руку помочь переместиться, тут же отозвался сердито. Где рука? Сюаньминь ответил тихо и холодно. Залезай сам. Для такого господина, как Сюэсянь, ползать где бы то ни было — позорная участь, на которую он не согласился бы и под страхом смерти. Однако забраться вверх, как обезьянка по дереву, используя силу рук, было относительно приемлемо. Так что он поднял лицо, оценивая рост лысого осла, и снизошел к тому, чтобы вытянуть свои драконьи когти и зацепиться за монашеские одежды. У этих одежд была странная структура. Ткань не походила ни на сделанную из сырого льна, ни на изготовленную из вареного. Она не была тонкой и, тем не менее, казалась очень мягкой. К тому же была обработана до снежной белизны, так что пыль и грязь нисколько не могли запятнать ее. Словом, совсем не была похожа на то, что мог бы носить обычный монах. Кроме того, ее запах было не передать словно укрытый свежим снегом сосновый лес высоко в горах. Бумажный человечек был совсем легким, и всего в несколько движений Сюэсянь проделал весь путь от пояса Сюаньминя до воротника. Изначально, отправившись вдоль края, он мог бы сразу оказаться на плече, и это был бы самый короткий путь. Однако же Сюэсянь не захотел. Он ухватился за ворот Сюаньминя и, повернув голову, по очереди взглянул на оба плеча, затем поднял лицо. Под этим странным углом он мог рассмотреть худощавый подбородок Сюаньминя. Стоит подняться выше, и его уже не будет видно. Сюэсянь взял небольшой тактический перерыв, а затем вдруг оттолкнулся, вскарабкался Сюаньминю на подбородок и неистово, как будто у него горит хвост, влез на переносицу. Он оттолкнулся от брови Сюаньминя в сторону и, наконец, оказался на плече, лично воплотив выражение «сесть на голову». В оригинале здесь идиома, которая буквально переводится примерно как «забираться на лицо через нос», что и сделал Сюэсянь. Значение «обнаглеть», «пользоваться чужой слабостью» используется, когда человек терпеливо относится к другому, а другой этим пользуется. Некто, столь своенравный и не знающий страха, определенно не мог оказаться мелким демоном. Однако энергия его истинного тела была настолько слаба, что Сюаньминь затруднялся определить происхождение этого злобного создания. К слову об истинном теле, Сюаньминь бросил взгляд на бумажного человечка, сидящего у него на плече, и спросил низким голосом. «Прежде ты сказал тому блуждающему ученому-призраку, что твой век еще не окончен». Сюэсянь немного изменил позу выбирая место поудобнее расслабленно оперся и ответил пространно именно вот почему с твоей стороны схватить меня было несправедливо и незаслуженно сюьмин не прокомментировал его реплику и вместо этого снова спросил тогда где твое настоящее тело в мире обязательно найдется столь да нельзя красноречивых дубин что намерен откнуть другого в больное место, насыплют соли на рану. Тот тощий Шинин был из таких, и этот лысый осел тоже. В самом деле, где его истинное тело? Все, если они сам не знал. Вспомнился тот день на побережье уезда Хуамен в провинции Гуандун. Когда из него заживо вытащили кости, небеса разразились проливным дождем, разбушевался прибой. Огромная волна унесла его в море. От агонии он лишился способности мыслить, а когда вернулись первые проблески сознания, обнаружил, что его дух уже отделился от тела. Такое огромное тело не могло сохранять истинную форму без поддержки духа, и точно как когда-то в прошлом сжалось до золотой жемчужины. Изначально он собирался забрать золотую жемчужину и вернуться в тело, когда его дух восстановится. Кто же знал, что небеса сыграют с ним такую злую шутку? Когда его дух еще не вернул ясность мысли, большая волна выбросила золотую жемчужину на берег. Сквозь морские воды он лишь смутно разглядел, как человек в рыбацких одеждах поднял ее и ушел. Когда он, наконец, полностью вернулся в сознание и хотел пуститься в погоню, тот человек уже исчез без следа. Стоило Суесяню только подумать об этом, как он разозлился, потому бросил грубо. — Так я прямо сейчас и ищу его! Сюаминь снова взглянул на него. Даже потеряв настоящее тело, это злобное создание казалось весьма способным. Не то чтобы Сюэсиань действительно не воспринимал это всерьез. Однако в сравнении с местью тому, кто заживо извлек из него кости, проблема с потерей настоящего тела была гораздо менее значительной. Он не мог найти его сейчас лишь потому, что его дух был сильно поврежден. Это разорвало связь между ним и телом. Как только он полностью выздоровеет, сразу сможет почувствовать настоящее тело, и тогда найти его будет легче, чем пылинку сдуть. Но одно дело не искать его целенаправленно, и другое, когда оно обнаруживается само. Сюэсянь вспомнил звон, который слышал раньше, и невольно пробормотал. Расположение этого дома несколько стран. Пока он говорил это, Сюэаньминь уже совершенно спокойно пронес его через главный зал в комнату. Без тени страха беспрепятственно прошел через несколько узких дверей. Почти пересек галерею и как раз собирался открыть очередную дверь. И прежде чем Сюэсянь успел договорить «ное», он оборвал себя и поспешно сменил тему. — Стой! Почему это место кажется знакомым? — Более чем знакомым. Выложенный голубовато-серым камнем пол и резная деревянная табличка с цветами над дверью в комнату и дерево, чья ветвь, подобная молодому рогатому дракону, простиралась над гребнем увитой лазой лозой стены. Разве это не то же место, где раньше Сюэсянь открыл глаза? Этот лысый осел ходил с ним кругами, просто чтобы вернуться на прежнее место? Однако Сюаньминь качнул головой и ответил. То место было иллюзией. Это настоящее. сюясянь взглянул на него искоса, а про себя подумал. Ладно, раз уж этот лысый осел разбирается в том, что касается восьми врат ухода от мира, его выводы не могут оказаться слишком ошибочными. Если он сказал, что настоящее, значит, должно быть настоящим. Но зачем искать настоящее? Сюэсянь наблюдал, как святоша переступает порог узкой двери, входя в пустую тихую комнату. Здесь врата жизни. Выйдем через них и ловушка построения должна разрушиться. Сюэсянь как раз собирался заговорить, но вдруг услышал, как из комнаты, в которой никого не должно быть, раздался слабый человеческий голос. Сюэсянь немедленно остановился, развернулся на носках и с бумажным человечком на плече бесшумно спрятался за колонной галереей. Как здесь мог оказаться кто-то? Сюэсянь завозился у меня на плече и слегка высунул голову из-за колонны, чтобы осмотреться. Благо бумажное тело ничуть не бросалось в глаза, так что заметить его было крайне сложно. Голос в комнате постепенно стал отчетливее, и звучание его показалось смутно знакомым. Когда дверь скрипнула, открываясь, и несколько неуклюже переступив порог, изнутри вышел человек, Сюэсянь вдруг понял — голос, конечно, принадлежал дурачку-лючуну. Возможно ли, что они вот так запросто нашли всех прочих, кто был пойман? С кем он говорит? С Дзянши Однако Сюэсянь в конце концов не был глупцом. Он мгновенно заметил странность. Одежды на лючуне были не теми, что он носил прежде. Раньше на нем было серо-синее платье. Сейчас же глубокого цвета охры с темно-красными краями рукавов в весьма праздничном духе. Едва эта мысль оформилась, он увидел, как лючун обернулся, помогая человеку по другую сторону двери. Неуклюжий в движениях, в этом поддерживающем жесте он выложился на пределе своих сил, и такой же предельной была его искренность. Опираясь на поданную руку, вышла, пошатываясь, старушка с забранными в пучок волосами. Они были серыми и редкими, а пучок, совсем небольшой, аккуратно прилегал к голове и был надежно закреплен. Черты ее были иссохшими, уголки глаз опущенными, лицо испещрено глубокими морщинами и складками, а губы к тому же отдавали фиолетовым. С первого же взгляда она казалась больной. Одну руку она положила на запястье лючуна, схватившись за него так крепко, точно корни старого дерева за почву. Другой же упиралась в запыленную деревянную трость. Но даже так перешагнуть порог ей было непросто. Ноги пожилых людей медлительны, и этот порог явно был слишком высок для нее. Старушка, наконец, очутилась по ту сторону двери. Обеими руками оперлась от рост и улыбнулась лючуну, бормоча запавшим ртом. — Чун Эр, способный, сходи в комнату и принеси мне деревянный табурет. Лючун кивнул и как раз собирался сделать шаг, когда услышал, как старушка добавила. — Ах да! «Возьми еще фонарь и золотые слитки!» Дурачки могут одновременно концентрироваться только на одном задании. Старушка же дала сразу три, и для дурачка-лючуна это оказалось слишком сложным. Он застыл с одной ногой по одну сторону двери и другой по другую. Растерянно уставился на старушку и с усилием, выталкивая слова, ответил. «Деревянный табурет!» золотые слитки. Старушка беззвучно вздохнула и улыбнулась. "Угу, Чунэр умён". Лючун ответил глуповатой улыбкой и поспешил в комнату, а вскоре вернулся с деревянным табуретом в одной руке и большим трепичным узлом в другой. Пока обе руки были заняты, этот дурачок, казалось, не знал, как сделать шаг. На мгновение он заколебался перед порогом прежде чем с трудом сумел переступить его, и, пошатываясь, подошел к старушке и передал все ей. Он, вероятно, хотел помочь поставить табурет и развязать узел, однако из-за неуклюжести стул едва не опрокинул, а скользящий узел случайно затянул в мертвый. Неясно, был ли он здесь, чтобы помогать или чтобы создавать проблемы. Тем не менее, старушка не проявила ни капли нетерпения. По-прежнему улыбаясь Лючуну, запавшим ртом, она сказала: "А теперь принеси из комнаты два фонаря". Лючун должно быть посчитал, что его похвалили, став еще энергичнее, он воскликнул: "Ага!" и направился в комнату на поиски, а немногим позже вернулся с двумя красными фонарями. Малый Новый год следует заменить эти белые фонари. Малый Новый год или сяонянь, первый из череды новогодних праздников по китайскому календарю. Старушка объяснила лючуну, как поменять фонари по бокам от двери на праздничные красные, и села обратно на деревянный табурет, щурясь в попытках развязать мертвый узел. На это потребовалось много времени. Когда все стороны тряпичного узла послабели, на полу рассыпалась куча бумажных золотых слитков. Старушка осторожно достала из кармана спичку. Зажгла ее от снятого белого фонаря и бросила в груду бумажных золотых слитков. Предположительно имеется в виду так называемая протоспичка. Вот что они пишут в Википедии. Некое подобие спичек было изобретено в средневековом Китае. Это были тонкие щепочки с кончиками пропитанными обыкновенной чистой серой. Зажигались они не путем чирканья, а путем соприкосновения с тлеющим трутом и служили для облегчения разжигания огня с помощью трута и огнива. Эти протоспички упоминаются в китайских текстах XIII-XIV веков. К XV веку эта новинка дошла до Европы, но повсеместного распространения не получила. Подобные серные палочки стали использоваться в Европе только к XVII-XVIII векам, до тех пор, пока развитие химии не позволило их усовершенствовать. Теплое желтое пламя вмиг поднялось. И тут же гора слитков рухнула, точно их высосали досуха. Но один бумажный золотой слиток на краю кучи остался нетронутым огнем. Ветер подхватил его и отнес к колонне. Сюаньмин бесшумно протянул руку, и слиток лег ему в ладонь. Сюаньмин повернул его нижней частью вверх. И, как и ожидалось, там обнаружилось несколько иероглифов. Написаны они были так, точно символы тянет в разные стороны пятерка коней. Потому сразу можно было узнать руку дурачка Лючуна. Вытягивая голову и щурясь, Сюэсянь сумел распознать имя Люсянь. Он тут же вспомнил неразборчивую надпись на золотых слитках в комнате Лючуна и подумал: Возможно, и на них было Люсянь. При внимательном рассмотрении становилось ясно, что написано было не одно и то же: Люсянь два иероглифа. И если Лючун сейчас мог написать их четко, почему на тех слитках были лишь неразборчивые пятна? И там определенно было больше двух иероглифов. Сюаминь закончил рассматривать надпись на слитке и выпустил его. Бумагу снова подхватило дуновением ветра и отнесло обратно, аккурат к последнему язычку пламени, что охватило ее и сжег дотла. Старушка поворошила тростью остатки огня, сопровождая действие пространной речью. В этом году мои кости справляются не слишком хорошо. Поясница не сгибается, и бумажных слитков меньше, чем в прошлом году. Но прими, что есть. Лючун сидел на пороге, тихо слушая. Уже через пару слов он обернулся и побежал в комнату, откуда вышел с маленькой стопкой желтой бумаги. Опустив голову между колен, он принялся складывать ее и, загибая углы, сказал «Я... я умею, я сделаю». Старушка повернула голову, глядя на него. Черты ее освещал огонь, в них читалась любовь и печаль. Лючун был неуклюж в прочих вещах, однако же складывать золотые слитки действительно умел. В этом помощи от него было немало. Он положил законченный на ладонь и улыбнулся старушке. Все лицо его простодушно выражало желание похвалы. Старушка тоже улыбнулась и словно расцвела. Слиток моего чунэра сложен лучше, чем мой. Вот Лючун подал слиток старушке, намекая, чтобы она бросила его в огонь. Старушка взмахнула рукой. Не спеши, можно сжечь и в другой раз. Будет то же самое. Не следует сжигать неподписанные. Тогда никто не будет знать, для кого они, и твой дедушка не сможет получить их. Лючун задумчиво кивнул и, опустив голову, с тщанием взялся складывать новые. Старушка постучала тростью по полу, чтобы затушить отлетевшие в сторону искры. И снова принялась ворошить пепел, чтобы остатки внизу догорели. Вместе с тем она пробормотала. Прими от нас золото будь весел ешь досыта и золото и серебра горы все живы все здоровы складывая слитки лючун бессознательно урывками вторил старушки будь весел ешь досыта и золото и серебра горы все живы все здоровы Узел бумажных слитков уже скоро прогорел полностью, и старушка, постукивая тростью, повела Лючуна за собой в комнату. Кто знает, на что натолкнулся этот бестолковый дурачок, но в итоге едва оба они переступили порог, разнесся громкий звон. Точно разбилось что-то фарфоровое. Не волнуйся, это мелочь. Тш, мелочь. Из комнаты послышался едва различимый голос старушки вероятно сделав что то не так лючун оцепенел от испуга и она поспешила его успокоить совсем скоро старушка и лючун вышли снова пожилая женщина несла осколки фарфора в передней части плотных одежд как в кармане а в руке держала всю долго щурился из за двери прежде чем понял что это похоже маленькое медное зеркало для чего оно было нужно он был искренне озадачен Он видел, как старушка велела лючуну раскопать сырую землю под стеной у старого дерева, положить в ямку осколки фарфора и туда же отправить бронзовое зеркало. Пока лючун закапывал зеркало, старушка повторяла снова и снова. «Поставь зеркало, оберни дурное знамение добрым, да будут частицы мира!» Обычно говорят «на счастье», «мир на года». Фраза используется, когда что-то разбилось, как принято у нас, а также может быть пожеланием. Здесь использован другой вариант. Первая пара иероглифов «годы» и «осколки» в обоих сочетаниях созвучно. Второй вариант используют, чтобы отвести несчастье, если что-то разбивается во время праздников, когда это считается особенно дурным знаком. Сюэсянь молчал. Только закопав фарфоровые осколки и медное зеркало, двое вернулись в комнату. Хотя Лючун и был глупым, он все же немного понимал, что значит сыновья почтительность, и сначала помог старушке, а уж затем переступил порог сам. Сюэсянь повернул голову и тихо спросил Сюаньминя. — Эти врата жизни такие странные. Разве нужно показывать нам трогательную сценку из прошлого, чтобы позволить пройти? Между бровями у Сюаньминя образовалась морщинка. Он тут же поднял руку к губам, призывая молчать. Однако он опоздал. Как раз когда Лючун почти шагнул в комнату и другой ногой, он, похоже, услышал странный шум и, растерявшись, повернулся осмотреться. Вот так удача! Он взглянул не куда-нибудь, а аккуратно колонну и встретился глазами с Сюаньминь, и встретился глазами с Сюэсянем. Обычно, когда речь идет о таком маленьком кусочке бумаги, даже с расстояния в три цуня решительно невозможно рассмотреть глаза а уж с семи-восьми шагов тем более. Однако же лючун увидел его. он не был уверен, не показалось ли ему, но он заметил, как глуповатое выражение во взгляде лючуна в мгновение сменилось собранным. Чернильно-черные глаза застыли, без единого движения глядя в одну точку. Неописуемое зрелище, способное заставить волосы встать дыбом. В тот же миг ветер во дворе резко стих и также резко поднялся но в совершенно ином направлении. Невыразимо странная перемена. Лючун вдруг шагнул наружу, и из комнаты тоже послышались неловкие шаги, шуршащие тихие, неповоротливые и несколько отличающиеся от прежней походки старушки. Сюаньминь больше не прятался за колонной. Одновременно с тем, как Лючун сделал шаг, он приник к узкой двери и скользнул за нее, исчезая. Шелест шагов нисколько не замедлился. Они даже приблизились. Быстро осмотревшись, Сюаньминь уверенно выбрал галерею по правую руку. Он пересек двор по диагонали, избегая мест, на которые выходили комнаты, и стремительно пошел к узкой двери в углу. Почему вдруг такие внезапные изменения? Сюэсянь обеими руками крепко ухватился за его монашеские одежды, но не сдержался и посмотрел назад. Старуха и юнец уже проследовали за ними через узкую дверь. И их движения и выражения их лиц несли печать пустоты и необыкновенного леденящего холода. Каким-то образом врата жизни превратились во врата смерти. Сюэньминь замер у узкой двери, отвечая Сюэсяню и в то же время толкая ее. — То есть теперь восемь врат отличаются от тех, что ты определил раньше? — Угу. — И что будет, если мы по ошибке вбежим во врата смерти? — спросил Сюэсянь. Сюэньминь ответил спокойно. Все ловушки разом придут в действие. Возле каждых ворот будут проигрываться похожие картины. Не дай этим людям заметить тебя. Если они увидят, немедленно пустятся в погоню». Сёясянь молча подумал о старухе и юнце, чьи лица только что так внезапно изменились, и заговорил снова. «Как долго они будут гнаться?» «Пока мы не умрем». Сёясянь промолчал. Договорив Сюаминь, уже переступил порог, оказавшись по другую сторону двери. Теперь это был зал, внутри от чего-то собралось около пяти молодых служанок, что сгрудились за столом. Одна из девушек сказала: Старшая госпожа постоянно выглядит нехорошо. Цвет лица стал совсем плох. Неужели эта семья Дзян ошиблась с лекарством? Плохой врач сведет человека в могилу. Другая круглолицая девушка ответила. — Не знаю. Мы не понимаем предписаний врача и должны просто хорошо ухаживать за старшей госпожой. Прошлой ночью я в самом деле перепугалась до смерти. Старшая госпожа не могла сделать и вдоха. К счастью, у меня хватило смелости постучать ей по спине. Сегодня вы двое за ней смотрите, да? Следите неотрывно. Прежде чем она договорила, сзади к ним в спешке подбежала еще одна взволнованная служанка и заговорила тяжело дыша. «Скорее! Скорее идем назад! Боюсь, старшая госпожа!» Скрываясь в тени, Сюаньминь, не дожидаясь, пока она закончит, обернулся на месте и вышел за дверь. Сюэсянь, не сдержавшись, бросил взгляд назад, после чего яростно шлепнул Сюаньминя. «Заметили! Нас снова заметили! Уходим быстрее!» Пока он говорил, звук шагов в комнате резко изменился. Один за другим они направились к узкой двери. Всего лишь открыв две двери, они спровоцировали семь или восемь существ, неизвестно, людей ли или призраков, отправиться в погоню за ними. Эта шутка действительно несколько вышла из-под контроля. А Светоша повернулся на пальчиках и без промедления встал у третьего узкого дверного проема. Эсян ничего не сказал, но про себя ворчал. «О, старейший, не мог бы ты подумать, прежде чем снова заговорить?»